6. Праматери Сара, Ривка, Рахель и Лея. Многим Библия неоправданно кажется книгой, ставящей женщин в неравноправное положение. Но четыре праматери иудаизма, Сара, жена Авраама, Ривка, жена Эцхака, Рахель и Лея, жены Якова, действуют ничуть не менее активно, чем их мужья. Например, Сара, хотела прогнать из своего дома служанку Гагарь и ее сына Ишмаэля. Авраам был очень опечален и отказался дать свое согласие. Но тут вмешался Бог. «Все, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее». Берешит 21.12 Ниже Тора поясняет, что Ривка глубже прозревает характер и судьбу своих сыновей, Эсава и Яакова, чем ее муж ицхак решит 27. Великая трагедия первой праматери Сары и ее бесплодие. Когда ангелы сообщают 99-летнему Аврааму, что его 90-летняя жена скоро родит ребенка, Сара слышит это и смеется, говоря себе, «После того, как я состарилась, будет у меня молодость, да и господин мой стар». Берешит, 18-12. Ниже Бог говорит Аврааму, чего это смеялась Сара, сказав, неужели я действительно рожу, ведь я состарилась? Характерно, что Бог передает лишь часть слов Сары, опустив замечание о том, что Авраам также слишком стар, чтобы иметь детей. Талмуд делает из этого многозначительное умолчание. Бога. Вывод. Ради сохранения мира между людьми иногда допустимо говорить только часть правды. Эвамот 656. В память о смехе Сары, ее сын и получает свое имя Ицхак. Ицхак будет смеяться. Перевод с иврит. Вторая праматерь, жена Ицхака Ривка, славится своей чрезвычайной добротой. Когда слуги Авраама Элейза отправляются на поиски жены для Ицхака, он просит Бога о знамении, я стою у источника, Воды и дочери жителей города выходят черпать воду. Пусть же девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, и я напьюсь, а она скажет, пей, я и верблюда в твоих напою. Ее определил ты рабу твоему Ицхаку. Берешит 24, 14. Четырьмя стихами ниже, великой радости Элеезера, именно такой ответ и дает Ривка. Благословение, которым проводила семья Ривку, когда он отправ... она отправилась с Ильей за рамки «Сестра наша, достанешь ты через своих потомков!» Тысячами десятков тысяч по сей день произносятся раввинами на еврейских свадьбах. Сын Ицхака и Ривки, Иаков, становится третьим патриархом, а его первые две жены, Лея и Рахель, третьей и четвертой проматерями Хотя Рахель много лет и страдала бесплодием, и умерла при родах своего второго сына Бениамина, все-таки менее счастливой кажется жизнь леи. Библия отмечает, что Рахель красиво станом и красиво видом, сообщая в то же время о слабых глазах ее сестры. Берешит 29.17 Хотя не вполне ясно, что обозначает последнее, мы знаем, что Яков не имел желания жениться на рахель на Лее. Рахель была единственной женщиной, которую он любил. Однако во время свадебной церемонии отец Леи Лаван закрыл ее лицо густой вуалью и к тому моменту, когда Яков понял, что перед ним другая сестра, он уже был женат. Неделей позже Яков берет Рахель в качестве второй жены. Тора всеми средствами подчеркивает. Как сильно страдала Лея, создавая себя нелюбимой женой. Каждый раз, рожая ребенка, она надеялась, что отношение Якова к ней изменится. Когда появился старший сын Реуэн, она заявила, «Теперь будет любить меня мой муж», – Берешит 29.32. Но эта надежда, очевидно, не сбылась, потому что после рождения следующего сына она сказал «Господь услышал, что я любима и дал мне и этого». При рождении третьего она все еще надеется, «Теперь-то мой муж прильнет ко мне, ибо я родила ему трех сынов». Когда родился четвертый сын, она или уже почувствовала себя любимой, или полностью отчаялась, потому что сказала лишь, «В сей раз я восхваляю Господа». Неудивительно, что сыновья Леи не взлюбили первенца Рахели и Йосефа. Рахель умирает при рождении Бениамина, по дороге в Бейт-Лейхен, неподалеку от Рамы. В еврейской традиции она стала воплощением материнской любви. Когда в 586 году до новой эры был разрушен вавилонянами храм, и изгнанные евреи проходили мимо ее могилы, пророк Иеремьяху произнес, слышится голос в Раме, вопль и горькое рыдание, а Рахель оплакивает сыновей своих. «Не хочет она утешиться о детях своих, ибо не стало их». Иеремьяху 31.15. Свидетельством непереходящего значения патриархов и праматерей служит тот факт, что именно Авраам, Ицхак, Иаков, Сара, Ривка, Рахель и Лея остаются самыми, самыми употребительными именами, которые дают еврейским детям.